Глава 29 Утром температура у Гэтча была почти нормальной. Щеки его порозовели, но жар еще остался. Казалось, что перенесенное потрясение окончательно притворило его прежний бессвязный лепет в слова. Теперь он повторял все, что они говорили. Элли учила его говорить «кака». «Скажи «кака», «Гэтс», — наставляла она его. «Кака, Гэтс». Согласно, отозвался Гэтч из-за тарелки с кашей. Луис разрешил ему эту еду, но только с добавкой сахара. И, как обычно, Гэтч больше разбрасывал, чем ел. Элли засмеялась. Скажи Пук, Гэтч. Пука, Гэтч, сказал Гэтч, улыбаясь мордашкой, измазанной кашей. Пука-кака. Элли и Луис прыснули. Они не могли удержаться. Рэтчел это развеселило меньше. «Не хватит ли глупостей для одного утра?» — осведомилась она, подавая Луису его яичницу. «Пука-ка-ка, пука-ка-ка!» — жизнерадостно завел Гэтч. Элли опять прыснула, а Рэчел нахмурилась. Луис отметил, что она выглядит отлично, несмотря на усталость, но Гэтч выздоравливал. И она была у себя дома. «Не говори так, Гэтч, сказала Рэйчел. Холосоу задумчиво отреагировал Гэтч и вытошнил в чашку все съеденное. «Фи, как противно!» — завопила Элли, выбегая из-за стола. Луис захохотал. Он ничего не мог с собой поделать. Он хохотал, пока не заплакал. Рэйчел с Гэтшем, наверное, решили, что он спятил. «Да нет», — сказал он им, — «я мог спятить, но теперь уже все нормально». Он не знал, окончательно ли это, но действительно чувствовал, что все нормально. «По крайней мере, на время».